Незаметно подошел местный, почти государственный праздник – День Ордена. Что точно он обозначает, я так и не понял, но отмечали его в последнее воскресенье последнего летнего месяца. Для нашего острова, где сотрудников Ордена большинство, главное событие – лето. Выходной день не объявляли, и так воскресенье, но какую-то денежку небольшую выплатили. Причем, судя по массе нетрезвого народа на улицах, поголовно всем. Городок украсился гирляндами и флажками и гудел в предвкушении. Утром по набережной даже прошел парад. Скромный, но вполне настоящий. Взвод полиции, взвод патруля, взвод... Или как там у них оно называется? Моряков. Портовая служба, таможенники, еще какие-то служивые люди, с которыми я раньше не встречался. Даже пожарные и коммунальные службы отметились красными и оранжевыми машинами, соответственно. Над городом протарахтела тройка вертолётов, кораблики в бухте рассветились флажками и гудели. Военные дали пару холостых залпов. Пожарный катер жахнул в зенит из своего водомёта, струя воды рассыпалась каплями радуги. Парадная колонна катеров и яхт с соседнего острова прошла, тоже с флажками и пальбой. Красота! Ну а дальше культурная программа. Гонки грибных шлюпок прямо в бухте, гонки катеров на внешнем рейде всякие перетягивания каната и прочие развлечения, и игры на свежем воздухе. Парусных гонок не было, за отсутствием достаточного количества соревнующихся, так что я просто бродил в толпе, глазел по сторонам и регулярно приобщался к продаваемым на каждом шагу закускам и пиву. Пересидел дома самую жару, а вечером отправился в фестиваль с мужиками. Ходили из кабака в кабак, смотрели салют, пели, радовались жизни и в целом чудно провели время. А поскольку пива много не выпьешь, домой я вернулся относительно трезвым. Хотя и поздно. Разбудил меня звонок телефона. Нет отвратительнее звука, особенно когда проспал пару часов от силы. На улице темно, но фейерверки продолжают грохотать как в Москве на Новый год. Вот не жалко же людям денег, подумал я и ткнул зеленую кнопку. «Влад, это Михель!» Странно. С владельцем тира мы расстались два часа назад. И новых встреч в ближайшее время не планировали. Я рад тебя слышать, но, честно говоря, на сегодня уже думал закончить. «Влад, дело серьезное. Какая-то заваруха в порту, а в частных владениях так просто бой идет. На богатеев плевать, сами разберутся своими личными армиями. Ну и в городе стали постреливать, а там, сам знаешь, полномерника. Поехали, поможем». У местных стрелков был свой кодекс поведения. И защита не стрелков стояла там на одном из первых мест. Уважаю и, естественно, приму участие, иначе и друзья не поймут, и не по-людски как-то. Но у меня автомат на яхте, а с собой только ГЛОК, и патронов небогато». «Я возьму ящик девятки и что-нибудь знакомое тебе, заеду минут через десять». «Принял». Михель жил неподалеку, только я успел одеться и напялить разгрузку, под окнами зарычал его пикап. «Давай в кузов, там РПК, тот же твой АКМ, только ствол подлиннее». В сумке четыре снаряженные банки под него. И патроны еще. Ящик русской семеры и пистолетной девятки. Хорошо быть владельцем тира. Кто-то пачками патрона считает, а кто-то ящиками. Я влез в кузов. В полуметре за кабиной поперек примотана доска. Сел, зарядил пулемет и опер сошками на крышу кабины. Готов. Заднее стекло кабины пикапа опущено. Разговаривать можно без проблем. Готов. Все, помчали за страйкером. Смотри по сторонам. Пика прыгнул и покатился к центру города. Сидеть было даже как будто удобно, ровно до первого резкого поворота, когда я чуть не улетел наружу и не потерял пулемет. Пришлось растопырить ноги этакой японской кибодачей и держаться одной рукой за дугу. А в городе и правда постреливали, нечасто и одиночными, но для нашего тихого городка и это форс-мажор неимоверный. Мы неслись по пустым улицам, только один раз какие-то люди шарахнулись в темноту от света фар. Михель никак на это не отреагировал, да и мне не след, он-то тут местный, всех в лицо знает. Может, поздние гуляки домой возвращаются и не хотят под раздачу попасть. Страйкер, высокий жилистый мужик, ждал нас возле своего дома. Вооружен он был коротким автоматом. Насколько помню, он не работал ни в каких местных силовых ведомствах, просто любил стрелять. И что такое страйкер, прозвище или фамилия, тоже никто не знал. Просто его так звали на пострелушках. Страйкер сел к Михелю в кабину, высунул ствол в правое окно. Михель высунул в левое свой автомат, и мы медленно покатили по улицам. Дизель в натяг тащил машину, еле слышно ворча на малых оборотах. Мы проехали несколько кварталов, когда совсем рядом загавкали резкие выстрелы. «Вроде справа за углом. Готовы?» «Готовы». «Тогда ходу». Пика прыгнул, разгоняясь, и со скрипом покрышек вписался в узкую улицу. Метров в пятидесяти впереди три молодых латиноса замерли в свете фар. У одного в руках был лом, у второго ножницы по металлу. «Стоять! Не двигаться!» Как оказалось, у Михеля был в машине микрофон с усилителем. Динамика не видно, но все равно орал он так, что подпрыгнули все. «Оружие и инструменты медленно на землю! Легли! Руки за голову!» Двое железками по покладисто нагнулись, а третий из-за их спин рванул вдаль по улице. «Натуральный идиот. Улица прямая. На сотни метров никаких ответвлений. Все дома заперты и ставни на окнах». Я повел пулеметом чуть в бок и надавил спуск. РПК звонко трахнул короткой очередью. Справа от бегуна брусчатка брызнула снопом искр. Человек упал на землю и затороторил. «Ноу-ноу-ноу!» no, no, no. Страйкер тем временем упаковал первых двоих. «Сдается мне, успел он поработать ковбоем. Это там учат так ловко треножить молодых телят». Подошел к третьему, связал и его тоже. Взял за шиворот и без особого труда приволок обратно. Я осмотрелся по сторонам. Заметил двери со свежими вмятинами и царапинами. Ну да, все правильно, ювелирная лавка. Ребятки решили под шумок разбогатеть, но не учли прочность двери. Потом начали ломать решетку витрины, и тут приехали мы. Страйкер тоже увидел пострадавшую лавку, подошел, постучал в дверь. «Есть кто живой?» Из-за двери тут же донеслось истеричное «нет». «Не подходите! У меня пистолет, и я опять буду стрелять!» «Хорошо, не подойдем. Позвоните в полицию, скажите, что вас пытались ограбить. Грабители лежат под дверью, а нам пора ехать». «Вы их убили?» «Нет». «Почему?» «Они не совершили тяжкого преступления, не пытались сопротивляться, дали себя арестовать. За что их убивать? За попытку ограбления им светит пара лет каторги». «Грабителей обязательно надо убивать!» «Связанные завозились на земле». Было заметно, что мнение хозяина лавки им не очень нравится, как, впрочем, и Страйкеру. «Знаешь, папаша, есть такая штука закон, и его надо соблюдать, нравится это тебе или нет». «Я их боюсь, а вдруг развяжутся?» Тут вступил в разговор Михель. «Теряем время, покуйте их в кузов и поехали».